Глава пятая. Понедельник, 14 декабря. Маяк. Юн отыскал Роберта на Хирковейн, на заднем дворе Фретекса. Прислонясь к дверному косяку и скрестив руки на груди, Роберт наблюдал за грузовиками, которые таскали из машины на склад черные пластиковые мешки. Грузчики выпускали изо рта белые облака пара и брань на разных языках и диалектах. «Хороший улов?» — спросил Юн. Роберт пожал плечами. «Народ рад расстаться со всем летним гардеробом, чтобы на будущий год закупить новый. А нам-то сейчас нужны зимние вещи. Парни, у тебя сущий варварный язык. Что, параграф двенадцатый? Я вчера прикинул. Тех, кто отбывает тут наказание, вдвое больше, чем таких, что приняли Иисуса». Юн улыбнулся. Целина для миссионера. Надо бы ее поднять». Роберт окликнул одного из грузчиков, и тот поднес ему пачку сигарет. Роберт сунул в зубы гвоздик без фильтра. «Вынь сигарету», — сказал Юн. «Солдатский обед. Нагоняй ведь заработаешь». «А я закуривать не собирался, братишка. Ты чего пришел-то?» Юн пожал плечами. «Да так, поболтать». «О чем?» Юн коротко хохотнул. «По-моему, обычное дело для братьев — иной раз поговорить». Роберт кивнул, выплюнул табачную крошку. Твое поговорить, как правило, сводится к наставлениям о том, как мне жить». «Да ладно тебе». «А что ж тогда?» «Ничего. Просто узнать хотел. Как твои дела?» Роберт вынул сигарету изо рта, сплюнул в снег. Потом поднял голову, прищурясь, взглянул на облачную перину белую и высокую. «Мне до чертиков надоела эта работа. До чёртиков надоела квартира». До чертиков надоела эта сухари Ханжа Капрал, которая тут заправляет. Не будь она такая противная, я бы...» — Роберт ехидно ухмыльнулся. Трахнул эту коргу в наказание. Холодно, сказал Юн. Может, зайдем внутрь? Роберт провел брата в крохотную контору, сел в жесткое кресло, кое-как поместившееся между заваленным бумагами столом, узеньким окошком с видом на задний двор и красно-желтым флагом с эмблемой армии спасения и девизом «Огонь и кровь». Юн и снялся стула кипу бумаг, частью пожелтевших от старости. Стул этот, как он знал, Роберт умыкнул в студенческой корпорации Майерства, расположенной за стеной. «Она говорит, ты прогуливаешь?» — заметил юн. — Кто? — Капрал Руа? — юн кисло усмехнулся. — Карга. — Господи, она, стала быть, звонила тебе, да? Роберт поковырял складным ножом стол, потом воскликнул Ой, я же совсем забыл, ты ведь у нас новый управляющий, шеф всей лавочки. Пока никого не выбрали. С тем же успехом могут назначить Рикарда. — Все равно. Роберт прокорябал на столе два полукружья, изобразив подобие сердечка. «Все, что хотел, ты сказал, но прежде чем уйдешь, может, заплатишь мне пять сотен за послезавтрашнее дежурство?» Юн достал бумажник, отсчитал деньги, положил перед братом на стол. Роберт провел ножом по подбородку, черная щетина зашуршала. И еще хочу напомнить тебе одну вещь». Юн сглотнул, зная, что сейчас последует. «Какую же?» В окне за спиной Роберта он видел, что пошел снег, Но в тепле, поднимающемся от строений вокруг заднего двора, легкие белые снежинки как бы замерли в воздухе, словно прислушиваясь. Роберт воткнул острие ножа в центр сердечка. «Если я замечу, что ты крутишься поблизости от той девчонки...» Он обхватил ладонью рукоять, наклонился вперед. Под его тяжестью лезвие с треском вошло в глубь сухой древесины. «Я тебя уничтожу, Юн!» «Клянусь!» «Не помешаю?» — послышалось от двери. «Нет, конечно, госпожа Руя!» — приторным голосом сказал Роберт. «Брат как раз собирается уходить!» Начальник уголовной полиции и новый комиссар полиции гоннар Хаген умолкли, когда Бьярный Мюллер вошел в свой кабинет. То есть уже не свой. Ну, как тебе вид? – спросил Мюллер, надеясь, что произнес эту фразу бодрым тоном, и добавил: «Гуннар, странное ощущение выговаривать это имя. Да, в декабре Осло всегда выглядит уныло». – сказал Гуннар Хаген. «Посмотрим, может и это поправимо». Мюллер хотел спросить, что еще он имеет в виду, но осекся, увидев, что начальник уголовной полиции согласно кивнул. «Я как раз сообщил Гуннеру кое-какие подробности насчет наших сотрудников, конфиденциально, так сказать, между нами». «Да, ведь вы давно знаете друг друга». «Конечно», — сказал начальник, — «мы с Гуннером знакомы еще по полицейской школе». «В резюме написано, ты каждый год участвуешь в гонке Бирки Бейнеров», — сказал Мюллер Гунору Хагину. Гонка Бирки Бейнеров ежегодная гонка между городами Рена и Лилихамер, Дистанция 58 километров. Участники бегут с грузом 3,5 килограмма. Устраивается в память о двух бирке Бейнарах — воинах гражданской войны в Норвегии в конце XII века, которые, по преданию, в 1206 году перенесли по этому маршруту двухгодовалого принца Хокона. «А известно тебе, что начальник наш тоже всегда участвует?» «Разумеется!» — Хаген с улыбкой покосился на начальника уголовной полиции. «Иной раз мы вместе участвуем и пытаемся одолеть друг друга на финишном рывке». «Вон как!» — весело заметил Мюллер. «Выходит, если бы шеф заседал в кадровой комиссии, можно было бы заподозрить, что ты попал сюда по знакомству?» Начальник уголовной полиции сухо хохотнул, бросив на Бьярна Мюллера предостерегающий взгляд. «Я как раз говорил Гуннеру о человеке, которому ты сделал весьма щедрый подарок». А Харри Холле. «Да», — кивнул Гуннер Хаген. «Помнится, он отправил на тот свет некоего полицейского инспектора в связи с неприятным делом о контрабанде. Как я слыхал, в лифте оторвал ему руку. А кроме того, позднее подозревали, что именно через него информация об этом деле просочилась в прессу». «Нехорошо». Во-первых, в неприятном деле о контрабанде речь идет о профессиональной преступной организации, которая пустила корни и в полиции, и не один год заваливала осло дешевым стрелковым оружием, — сказал Берна Меллер, тщетно стараясь скрыть раздражение. И, вопреки сопротивлению здесь, в полицейском управлении, Харри Холли в одиночку раскрыл это дело после нескольких лет кропотливой полицейской работы. Во-вторых, Он убил Волера, защищая свою жизнь, а руку Волеру оторвало лифтом. И в третьих, мы вообще понятия не имеем, кто и о чем проболтался прессе. Гуннар Хаген и начальник уголовной полиции переглянулись. Тем не менее, сказал начальник, держись, ухо востро, Гунар. «Насколько я знаю, недавно от него ушла подруга. А нам известно, что у людей вроде Харри такие истории нередко приводят к рецидивам скверных привычек. С этим мы, понятно, мириться не станем, хоть он раскрыл множество серьезных дел». «Что ж, постарайся держать его в узде», — сказал Хаген. «Он инспектор», — Меллер зажмурил глаза, — «не рядовой и в узде ходить не любит». Гуннер Хаген медленно кивнул, приглаживая рукой густой венчик волос на затылке. — Ты когда приступаешь в Бергене, берна Хаген опустил руку. Мерлер мог бы поручиться, что ему тоже было странно произносить его имя. Хэрри шагал по Уртегата и по обуви встречных прохожих видел, что приближается к маяку ребята из отдела наркотиков не зря говорили что армейские склады обмундирования вносят огромный вклад в опознание наркоманов потому что через армию спасения военная обувь рано или поздно попадает на ноги наркомана летом голубые кроссовки зимой высокие черные ботинки которые в купе с зеленым пластиковым пакетом с пайком армии спасения служили униформой уличных наркоманов Харри толкнул дверь и кивнул охранник в армии, одетому в свитер с капюшоном. «Ничего нет?» — спросил охранник. Харри хлопнул себя по карманам. «Ничего». Табличка на стене предупреждала, что алкоголь надо оставить у дверей, а перед уходом можно забрать. Харри знал, они не требовали сдавать наркоту, ведь никто из наркоманов с этим добром никогда не расстанется. Карри вошел, налил себе чашку кофе и сел на лавку у стены. «Маяк» — кафе армии спасения, современный вариант пункта питания, где все нуждающиеся бесплатно получали бутерброды и кофе. Светлое, уютное помещение, отличающееся от обычных кофеин только клиентурой. 90% — наркоманы-мужчины, остальные — женщины. Посетители ели хлеб с коричневым и белым сыром, читали газеты, вели спокойные разговоры. Здесь была зона отдыха, возможность отогреться и перевести дух, на время прервав поиски дневной дозы. Полицейские агенты время от времени наведывались сюда, но по негласному уговору аресты в кафе никогда не производились. Человек за столиком поблизости от Харри замер, свесив голову к столу. Черные пальцы сжимали папиросную бумагу, рядом валялись пустые окурки. Харри смотрел на спину миниатюрной женщины в форме. Она стояла возле столика с четырьмя фотографиями в рамках, меняла сгоревшие стеариновые свечи. В трех рамках — снимки каких-то людей, в четвертый — крест и имя на белом фоне. Харри встал. «Подошел к женщине». «Что это?» — спросил он. «То ли стройная шейка и мягкость движений, то ли гладкие черные, как ночь, прямо-таки неестественно блестящие волосы навели Харри на мысль о кошке еще прежде, чем девушка обернулась. Когда же он увидел личико с непропорционально широким ртом и маленьким, точь-в-точь, точь, как в японских комиксах, носиком, это впечатление еще усилилось. Но в первую очередь глаза. Он не мог сказать, в чем именно тут дело, однако в них явно сквозила сумасшедшенка. «Ноябрь», — сказала девушка. Голос был спокойный, глубокий, мягкий, и Харри невольно подумал, таков ли он от природы, или она просто усвоила эту манеру говорить. Он знавал женщин, которые меняли голос, как другие меняют наряды. Один — голос для дома, другой — для первого впечатления и общественных поводов, третий — для ночи и близости. — В каком смысле? — опять спросил он. — Те, что умерли в ноябре. Харри взглянул на снимки и, наконец, сообразил, что к чему. — Четверо, — тихо сказал он. Перед одной из фотографий лежала записка, корявые карандашные буквы. В среднем умирает один клиент в неделю. Четверо — вполне нормально. Поминовение в первую среду каждого месяца. «У тебя кто-то...» — Харри помотал головой. «Мой любимый от, так начиналась записка. «Никаких цветов». «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросила девушка. «Наверное, у нее в репертуаре все-таки один этот голос. Глубокий, приятный», — подумал Харри. Пер Холмен начал на осексе, не зная, что сказать дальше. Да, бедняга Пер. Поминовение будет э, в январе. Харри кивнул. В первую среду. Точно. Приходите, брат. Мы будем рады. Слово ⁇ брат ⁇ слетело с ее губ легко и естественно. Словно нечто само собой разумеющееся. эткий полумеханический придаток. И Харри чуть было ей не поверил. Я... «Полицейский дознаватель», — сказал он. Разница в росте была так велика, что ей пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Кажется, я уже видел вас. Правда, давно». Харри кивнул. «Возможно. Я сюда заходил, но вас не видел». «Я здесь только полдня. В остальное время сижу в штаб-квартире армии спасения. А вы работаете в отделе наркотиков?» Харри покачал головой. «Нет, в убойном». «В убойном? Но ведь пера не... Может, присядем?» Она нерешительно огляделась. «Работы много?» — спросил Харри. «Наоборот, против обыкновения спокойно. Обычно мы отпускаем до 1800 бутербродов в день, но сегодня выплачивают пособие». Девушка окликнула одного из парней за стойкой, тот ответил, что в случае чего подменит ее. Заодно Харри узнала ее имя Мартина. У человека с папиросной бумагой голова свесилась еще ниже. «Есть кое-какие неясности», — пояснил Харри, когда они сели. «Что он был за человек?» «Трудно сказать», — она вздохнула, глядя на вопросительную мину Харри. «У наркоманов с таким многолетним стажем, как у Пера, мозг уже настолько разрушен, что о личности вообще говорить сложно». Тяга к наркотикам затмевает все. «Понимаю. Но я имею в виду для людей, которые хорошо знали его». «Увы. Спросите у его отца, во что превратился его сын как личность. Он много раз приходил сюда, забирал Пера, но в конце концов отступился. Пер начал вести себя дома крайне агрессивно, потому что они запирали от него все ценности». Он просил меня присматривать за парнем. Я сказала, мы сделаем все, что в наших силах, но чудес обещать не можем. Так оно и вышло. Харри посмотрел на девушку. На ее лице отразилось обычное для социальных работников печальное смирение. «Сущий ад!» — Харри почесал лодыжку. «Наверное, надо самому быть наркоманом, чтобы понять это до конца». Я имею в виду жизнь его родителей. Мартина промолчала. К соседнему столику подошел парень в драной куртке дутики, открыл прозрачный пластиковый пакет и вытряхнул из него кучку сухого табака, видимо, извлеченного из соттена курков. Табак засыпал папиросную бумагу и черные пальцы, сидевшей там неподвижной фигуры. «Счастливого Рождества!» — буркнул парень и побрел прочь старческой походкой наркомана. «Какие же у вас неясности?» — спросила Мартина. Анализ крови показал, что он не был под кайфом. «Ну и что?» — Харри смотрел на соседний столик. Сидящий там человек отчаянно пытался свернуть сигарету, но пальцы не слушались. По бурой щеке скатилась слеза. «Я знаю, что такое быть под кайфом», — сказал Харри. «Вы не слыхали? Денег он никому не задолжал». «Нет», — коротко и решительно ответила девушка. Так коротко и решительно, что Харри догадался, каков будет ответ на следующий вопрос. «Но вы, наверное, могли бы...» «Нет», — перебила она. «Не могу я выпытывать. До этих людей никому нет дела. И я здесь за тем, чтобы им помогать, а не преследовать». Харри долго смотрел на нее. Вы правы. Извините, что спросил. Больше не повторится. Спасибо. Только еще один последний вопрос. Ладно. Вы... Харри помедлил, в голове мелькнула зря. Я. Это ошибка. Вы поверите, если я скажу, что мне есть до них дело? А стоит? Ну, «Я расследую обстоятельства смерти человека, которого все считают явным самоубийцей и до которого никому нет дела!» Она молчала. «Вкусный кофе!» — Харри поднялся. «На здоровье! Бог вас благослови!» «Спасибо!» — сказал Харри и, к своему удивлению, почувствовал, что у него горят уши. По дороге к выходу Харри задержался возле охранника, оглянулся но ее уже не было. Охранник в свитере с капюшоном предложил ему зеленый пакет с пайком армии спасения, но он поблагодарил и отказался. Поплотнее запахнул пальто, вышел на улицу, где алое закатное солнце уже погружалось в воды осло-фьорда и зашагал к акеру. Возле эйки, прямо в Субробе, стоял парень в драной куртке Дутики, Один рукав он закатал, из вены в предплечье, Торчал шприц, он улыбался, грядя сквозь Харри и морозную дымку над Гренландом.